Глава тридцать шестая «Вы собираетесь и дальше заниматься своей работой?» — спросила Джули. Робби и Рил сидели напротив нее за столом. Они вернулись из Алабамы несколько дней назад. И Рилл предложила пригласить Джули на ужин в честь того, что она оставила свое прошлое позади. Наконец-то. Они были в ресторане в Джорджтауне. Посетителей в заведении было немного, но они все равно говорили приглушенными голосами. «Когда-нибудь?» — ответил Рилл. «Но сейчас мы в отпуске», — сказал Робби. «На этот раз официально». «Это означает, что ваша последняя миссия прошла успешно?» Поинтересовалась Джули. Рил и Робби переглянулись. Рил сказала. «Насколько это возможно?» Джули переключилась на нее. «Ты собираешься использовать отпуск, чтобы разобраться кое с чем?» Отчасти уже разобралась. Робби нахмурил лоб. «Я что-то пропустил?» Джули продолжала смотреть на Рил. «Это женские дела». Рил криво улыбнулась и сказала, обращаясь к девочке. «Я так понимаю, ты была в приемной семье?» Джули кивнула. «Я тоже», — сказала Рил. «Со мной это не сработало». «Со мной тоже». Рил поглядела на Роби. «Дашь нам минутку?» Робби медленно кивнул. «Еще женские дела?» «Вроде того». «Тогда прогуляюсь в туалет. Мужские дела, знаете ли». Он отошел. Ирил пересела к Джули. «Я ездила повидаться с отцом в Алабаму. Робби ездил со мной». «Где он живет в Алабаме?» «В тюрьме строгого режима. Его должны были казнить, но у него рак». И они не могут привести приговор в исполнение. Джули восприняла информацию без всяких эмоций, только спросила, что он сделал? Среди прочего убил мою мать. Джули положила руку Рил на плечо и пожала. Дрогнувшим голосом Рил сказала. Не могу поверить, что рассказываю тебе об этом, Джули. Во-первых, я толком тебя не знаю а, во-вторых, это слишком, чтобы обсуждать с ребенком. «Я взрослей своих лет, как и говорила». Она подождала несколько секунд и добавила. «Зачем ты ездила к нему?» «Он передал мне сообщение, хотел повидаться перед смертью». «Для чего?» «Попробовать восполнить ущерб, что-то в этом роде. Я ему не поверила». Он настоящий дьявол, Джули, и никогда не изменится. С этим ничего не поделаешь. Джули закивала еще до того, как Рил закончила. Значит, он не хотел восполнять ущерб. Зачем тогда? Сама не знаю. Может, чтобы меня подразнить? Он все время ухмылялся и молол какую-то чушь. Наверное, это был его последний выпад в мою сторону, прежде чем отбросить коньки. «Такой же человек убил моих родителей», — сказала Джули. «Робби об этом знает. Он помешал ему убить меня». «Я рада, что он был с тобой, Джули. А я рада, что он был с тобой». «Значит, нам обеим с ним повезло?» «Будь поосторожней с суперагентом Николь Венс. Она положила на него глаз. «Он мне не поверил...» когда я ему сказала, но ну, это потому, что он, хоть и весь из себя крутой, в женщинах ничего не понимает. Рил улыбнулась, а потом рассмеялась. «Никогда раньше не слышала, чтобы ты смеялась», — сказала Джули. «Я не часто смеюсь», — ответил Рил. «Но это было приятно. Из чего логично следует, что тебе надо делать это чаще?» «Я не очень логично». Минуту они сидели в молчании. «Значит, ты попала в приемную семью после того, что произошло с твоей мамой?» — спросила Джули. Рил кивнула. «Но ненадолго. Я связалась с очень плохими людьми, не по своей вине. Меня втянули приемные родители. Я не хотела в этом участвовать, поэтому помогла ФБР их разоблачить». ФБР? Сколько лет тебе было? Немногим больше, чем тебе сейчас. Ты не боялась? Каждую минуту, каждый день. Но у меня не было выхода. В конце концов, ФБР раскрыла их, и я попала в программу защиты свидетелей. А оттуда в ЦРУ. Всю жизнь живу под прикрытием. И, просто к слову, об этом знает лишь пара человек. Тогда я польщена, что ты мне доверилась. — Я мало кому доверяю. — Я тоже, — ответила Джули. — Но тебе — да. Минуту спустя Робби вернулся к ним и сел за стол. Обе так пристально посмотрели на него, что он, не выдержав, спросил. — Что? — Ничего, — ответили они хором, после чего Джули хихикнула, а Рил ухмыльнулась. Они отвезли Джули домой и посмотрели, как она заходит в таунхаус. Когда дверь за ней захлопнулась, Рил сказала. Вот это действительно особенная девушка. Я это понял уже давно. Тут вы с ней похожи. У нас действительно много общего. Знаешь, что я подумала, впервые увидев ее? Что? Что это могла быть я, двадцатью годами моложе? Рил посмотрела в окно. И еще кое-что. Что же? Что она могла бы стать отличным рекрутом в агентстве. Но не на нашем фронте. Рил покосилась на него и пожала плечами. Пожалуй, нет. С ее мозгами и интуицией она может стать великолепным аналитиком. Послужить стране. Возможно. Но решать ей. Как будто мы решали за себя. У нас был выбор. Очень ограниченный, Роби. И не самый лучший. Но мы его сделали. Я, по крайней мере. Ты знаешь о моем прошлом гораздо больше, чем я о твоем. Собственно, я о твоем вообще ничего не знаю. Кое-что знаешь, поправил он. Кое-что, подтвердила она. Но далеко не все. Нечего особенно рассказывать. И слушать будет скучно. И какой там будет процент лжи? Все или только большая часть? Я не оглядываюсь назад. Я смотрю вперед. Я оглянулась назад волобами, Ненадолго. Теперь можешь смотреть вперед. И это пугает меня до усрачки. Мое будущее. Когда они добрались до квартиры Роби, он заварил себе чаю, а Рил по ее просьбе налил скотч. Они сели и проговорили до самой ночи. «Мне надо подыскать себе жилье», — сказал Рил, делая последний глоток из стакана. «Можешь оставаться здесь, пока ищешь». «Не уверена, что это хорошая идея». «Почему? В пекле мы спали на одной койке». Там были камеры и люди смотрели. Он уставился на нее, заинтригованный. Я тебя не понял. Однажды в самолете я сделала тебе предложение, Робби, а ты его отклонил. Мне не нравится, когда мне отказывают. Это задевает мое самолюбие. И я опробую снова. Так уж я устроена. Робби вытрещился на нее. Отказ никак не был связан с тобой. Я же объяснял. Именно. Но сейчас ты смотришь в прошлое. А говорил, надо смотреть в будущее. Она встала и протянула ему руку. — Что, если мы попытаемся еще раз? — Ты уверена? — Нет. Ну, все равно этого хочу. Робби уже собирался встать, когда зазвонил его телефон. Черт. — воскликнул Рил. — Мне плевать, кто это — Маркс, Такер или сам президент. Не отвечай! Робби глянул на экран. — Это Николь Вэнс. — Тогда тем более не отвечай! Робби нажал на кнопку и сказал. — Что случилось? Он улыбнулся Рил, которая чиркнула большим пальцем по горлу, но в следующее мгновение его улыбка улетучилась. «Уже еду». Он дал отбой и поглядел на Рил, теперь смертельно серьезную. «В чем дело?» Джули. Уголки рта Рил поползли вниз. «Джули? Что произошло?» «Ее похитили».